Она сказала всем, что заболела. Отменила все встречи, кроме одной. Христианская газета Даген хотела выпустить о ней статью. Они раньше писали о ней в позитивном ключе, по-видимому, высоко оценивая её взгляды на то, какое место христианская религия должна занимать в жизни шведского общества и как должна развиваться церковь в Швеции. Эти взгляды газета хотела донести до своих читателей. Скольком из них предстояло отдать свои голоса на выборах епископа Ингрид не знала. Однако ранее опубликованные материалы были встречены тепло и разошлись широко. Это не было в полной мере частью кампании. Обычно между собственно выборами епископа и предшествующими им выборами кандидатов кампании не проводились, но тем не менее отношение к выборам всё это имело самое прямое. Народ будет голосовать. Нужна победа. Все знали, кто она и на каких принципах стоит. У церкви есть единственная задача, порученная ей самим Иисусом Христом распространять Евангелие, разносить благую весть. Церковь никогда не должна извиняться за то, что даёт людям возможность меняться к лучшему, не только лишь в рамках отдельно взятой человеческой жизни, но и в масштабах всего мира. Нужно твёрдо стоять на том, что единственная непоколебимая истина содержится именно в Библии. Никогда не помешает напомнить людям об этом. В любом другом случае Ингрид посвятила бы день попыткам забыть произошедшее. В первую очередь произошедшее вчера. Но и события той летней ночи, 8 лет назад, Ингрид тоже очень хотела бы забыть. Вычеркнув лишнее из ежедневника и составив новое расписание, Ингрид отправилась на долгую прогулку. Прогулки её успокаивали. Но природа и природы ей было проще приблизиться к постижению величия Господа и красоты творений. Вернувшись домой, она слегка перекусила и остаток дня посвятила молитве и медитации. Потом она говорит: "Всё, снова пошла в душ, сделала лёгкий макияж, ей казалось, что она выглядит усталой и постаревшей журналистка, с которой она собиралась встретиться, привезёт с собой фотографа". И поехал в город. Встреча была назначена в кафе на берегу озера Мелрен. Когда Ингрид появилась на пять минут раньше оговоренного времени, на встречу ей поднялась молодая женщина. Она представилась Эммой и воодушевленно принялась рассказывать, как рада, что Ингрид согласилась встретиться и с каким нетерпением ждала этой встречи. Наконец, Эмма поинтересовалась, может ли она что-то предложить Ингрид. Когда перед ними поставили чашки с чаем, интервью началось. Эмма задавала хорошие, правильные вопросы. — Да? «Вот таких, как Эмма, епархии стоило бы привлекать к своим заслушиваниям», — думала Ингрид. Начитанная, живая, заинтересованная. Время промчалось быстро. «Ну что ж, я думаю, у меня есть все, что нужно», — резюмировала Эмма, глядя на дисплей диктофона, лежавшего на столе. «Один час тридцать шесть минут. Обычно мы посвящаем еще полстраницы ответам на двадцать блиц вопросов, просто в качестве забавного дополнения». Вы не обращали внимания, ингрид покачала головой. Да и на забавное дополнение у неё настроения не было. А, что за вопросы? Любые, от вашей любимой еды до музыки, которую вы предпочитаете слушать и так далее в том же роде. Ингрид была не в восторге, но всё равно согласно кивнула. Не помешает продемонстрировать и другу свою сторону. А есть ли у вас прозвище? Нет. В школе меня звали Идено, больше никто так не делает. Угу. Какой цвет превалирует в вашем гардеробе? Ингрид пришлось в пару мгновений подумать, представляя собственную гардеробную. Я думаю, зелёный. Во сколько вы проснулись утром? Ровно в 7, как обычно. Полуправда. Будильник прозвенел в 7:10, но не разбудил её. В то время Ингит уже несколько часов не спала. Сон был таким правдоподобным, никаких фантазий, никаких логических пробелов, никаких преувеличений или искажений, которые могли бы послужить сигналами того, что всё происходящее лишь игра её подсознания, даже не сон, а проигрываемая заново действительность. Крик, доносящийся с заднего сиденья голоса. Высокие, резкие, панические ноты. Поток новых сведений и вопросов. У неё кровь, когда мы приедем, она без сознания, она поправится. Мне кажется, она не дышит, она дышит. Ингрид сфокусировалась на дороге, чтобы как можно скорее промчаться по спящей Уппселе в светлой ледяной ночи, изо всех сил стараясь не глядеть в испуганные, умоляющие глаза в зеркале заднего вида, глаза, в которых читалось осознание чего-то чудовищного, глаза, безмолвно взывавшие к Ингрид с мольбой о спасении. Ингрид с усилием отогнала эти воспоминания, отвечая на вопрос о том, что ела на завтрак. Ничего, несмотря на то, что знала, что поступает неправильно. А в последнем просмотренном фильме, Нюник Бриджит Джонс по телевизору, в любимых сладостях, тёмный шоколад. Если что-то в чём вы раскаиваетесь. Например, в том, что оставила истекающую кровью умирающую женщину в одиночестве на пороге больницы посреди ночи. Сегодня утром или ещё ночью, когда сон разбудил её, ей пришло это в голову. О чём вообще она думала? Они не знали, что Линдо умрёт. Они надеялись и молились, чтобы этого не случилось. И что было бы тогда, если бы их надежды и ожидания сбылись, если бы она выжила? Достаточно плохо уже было оказаться замешанными в той ситуации, в которой оказалась Линда, но бросить её, не будучи уверенным в том, что она действительно получит помощь, уехать оттуда. Они сделали недостаточно, чтобы её спасти. Недостаточно, чтобы оправдаться. Это ли стало причиной её смерти? То, что помощь опоздала. Конечно, Ингрид было в чём раскаяться. Она помедлила секунду другую, а затем взглянула Эми прямо в глаза. "Я сожалею, что не пришла к Иисусу Христу раньше. А сделала это только в 19 лет". Эмма понимающе кивнула и стала задавать заключительные вопросы. "Любимый предмет в школе? Что Энглит возьмёт с собой на необитаемый остров? Что сейчас лежит у неё в карманах?" Банальные вопросы и бессмысленные ответы. Эмма благодарит за интервью. "Было так приятно познакомиться с Ингрид". Она надеется, что Ингрид одержит победу на выборах. "В цирк в этой стране нужно больше таких, как Ингрид в то время, в котором мы живём". Пришёл фотограф и все вышли наружу, чтобы сделать несколько снимков на фоне озера. Уже потом, возвращаясь к машине, Ингрид сообразила, что чувствует себя относительно сносно. Учитывая обстоятельства, все прошло хорошо, все идет хорошо, все будет хорошо. Ей было об этом неизвестно, но в тот момент, когда она села в машину, взвела мотор и поехала к дому, Аксель Вебер как раз вбивал ее имя в окошко поисковика на рабочем компьютере. Он нажал на ввод и стал внимательно читать. Феликс Хоекстра подвинул к себе поднос с молочником и налил молока в чашку. Смококо кофе он стал мысленно готовиться к собеседованию. Такое чувство неуверенности испытываешь, когда предстоит переделать кучу дел. Его радовало, что их некоммерческая организация росла и расширялась, была востребована. Только вот причина, по которой к ним поступало такое большое количество звонков, отдавала болью в сердце. Мешочник. За месяц они выросли с двух автомобилей до пяти, и если такое положение дел сохранится, количество машин придётся удвоить, как минимум. Жительницы Упсы были напуганы. Ситуация складывалась в не всяких сами не весьма тревожная, но для безопасных такси наступил настоящий бум. У него взяли интервью репортёры двух газет. Он побывал на государственной и местной радиостанциях. Муниципальные власти связались с ним, предлагая каким-либо образом поддержать деятельность их организации. На свой интерес выразили многочисленные спонсоры. Все сотрудники работали на добровольных началах, но существовали издержки, и до сих пор доходы не всегда покрывали расходы, так что любая помощь была, кстати. Хотя Феликс и старался не углубляться в эти размышления, это, вероятно, было неизбежно. Сама по себе потребность в таком предприятии, как безопасные такси, была достаточно печальным фактом. Мысль о чём-то подобном зародилась в его голове как только дочери Феликса стали самостоятельно передвигаться по городу. Они не всегда приветствовали желание отца их подвести. Таксисто было дорого, и даже если Феликс предлагал им деньги на оплату, они тоже не всегда соглашались. Феликс полагал, что это часть процесса взросления и сепарации. По этой причине пять лет назад он и начал свою деятельность. Феликс хотел что-то изменить в обществе и помочь людям. Но еще больше ему было необходимо сконцентрироваться на чем-то помимо собственного развода. Большая любовь Феликса решила его оставить, и их общие дети уехали с ней. Конечно, время от времени они встречались, но жили его дочки теперь в пригороде Хеслихольма с новым мужем, своей матери, собаками и лошадьми. Отцу нечего было им предложить, особенно в первые годы, и Феликс это понимал. Все это случилось словно гром посреди ясного неба. Однажды он вернулся с работы, а Лиза сообщила ему, что девочки остались ночевать у подружек. Он успел подумать, что среди недели они раньше никогда не ночевали вне дома, а вне дома. А потом понял, что жена хочет обсудить что-то важное. Лиза говорила, а он в основном плакал. Умолял. Тщетно. Она уже все решила и проинформировала об этом Феликса. Его звали Макс. Они познакомились годом ранее на конференции, и она полюбила его. Макс. Она всё ещё испытывала очень тёплый чувство к Феликсу и надеялась, что они смогут остаться друзьями, тем более что у них есть две дочери. Но она вместе с детьми переедет, как только закончится учебный год, к Максу в Сконе. У него там даже конюшня есть. Решение далось ей непросто, но Лиза была вынуждена подчиниться зову сердца ради них всех. При разделе имущества оба супруга вели себя очень достойно. Она ни на что не претендовала, желая все хоть от него так быстро, как только возможно, так показывалась Феликсу. Хотя Лиза никогда не говорила этого напрямую. Поначалу девочки приезжали на поезде через выходные, но в каждую сторону ехать нужно было по 5 часов, так что очень скоро они стали появляться только по праздникам или на каникулы. Ужасно было ощущать, как Его девочки отдаляются, понимая, что помешать этому он не в силах. Вот тогда-то, в сгустившейся вокруг плотной тьме, Феликс решил, что должен что-то делать, сфокусироваться на чем-то, кроме собственного чувства, покинутости. Он посвятил некоторое время анализу всех своих переживаний и пришел к выводу, что... Больше всего ему недоставало ощущение нужности. Ему хотелось быть для кого-то важным, иметь значение. Феликсу нужно было найти что-то, чтобы удовлетворить эту потребность, заполнить пустоту. Снова всплыла мысль о безопасных перевозках. У Псела студенческий город, много молодых женщин, таких, как его дочери, на улице поздними вечерами, круглый год... Он наладил контакт с самыми крупными землячествами и предложил сотрудничество. Они прямо ухватились за это предложение. Долгое время у них было слишком мало ресурсов, чтобы предлагать свои услуги не только по выходным, но и в будни. Однако медленно, но верно предприятие расширялось во многом благодаря Реми. Она пришла к ним на второй год и вскоре стала незаменимой сотрудницей и его правой рукой. Она была очень организованной прирожденная управляющая, помогала ему анализировать заявление о приеме на работу, проводила первичную проверку кандидатов, взяла на себя все, от составления графиков до поиска спонсоров. К тому же она уже несколько лет была одинока, и в мае этого года у них завязались отношения. Они регулярно встречались, занимались сексом и И он был рад, что Реми взяла инициативу в свои руки, сам бы он никогда не посмел. Она была немного старше Феликса и обладала теми женственностью и страстью, которые и так привлекали его. Он даже стал надеяться, что со временем эти отношения смогут прирасти в нечто большее, постоянное, но торопиться не хотел. Еще одной сердечной раны ему не пережить. Рана, оставленная Лизой, все еще соднила, как бы он не убеждал дочерей в обратном. Но он был на правильном пути. Они испытывали гордость, когда слышали об отце по радио. Он был нужен, именно этого он всегда и желал. Теперь дело было лишь за тем, чтобы обеспечить предприятию рост и отсутствие проблем. Сейчас им звонили не столько женщины, которых требовалось подвезти, сколько очередные волонтеры, желавшие помочь. Это означало, что им следует быть особенно внимательными, чтобы не допустить в своей ряды какого-нибудь выродка». Достаточно будет одного инцидента, чтобы поставить под вопрос всю их деятельность. Так что им с Рами пришлось качественно усилить первичную проверку кандидатов. Теперь им приходилось запрашивать больше справочной информации со стороны, обращаясь к полицейским регистрам. Еще они проводили обстоятельные собеседования. Первый, кому назначено на сегодня, был 30-летний мужчина. У них было не так уж много сотрудников этого возраста, когда так много времени уделяют работе, семье, спорту, хобби, в общем, самой жизни. Кандидата звали Закария Вальгрен. Он явился вовремя, одет был аккуратно и выглядел серьёзно, так что начало было положено. Феликс предложил ему стул. Офисом им служило большое помещение, в котором стояли три рабочих стола и пять компьютеров. На стенах доска объявлений, несколько постеров и карта Упсалы. В одном углу импровизированная кухня с двумя микроволновками, холодильником бразильской камеры, кофемашиной и небольшим столиком, вокруг которого расположились четыре складных стула. Кроме диплома от Уппсельского университета за заслуги и большой вклад, ничто не выдавало в этом помещении род занятий сотрудников предприятия. Разве что у пришедшего сюда сразу возникала уверенность, что денег здесь нет, и люди работают исключительно на добровольных началах. Феликс предложил Закаре и кофе и начал со стандартного вопроса. «Почему вы хотите у нас работать?» «На мою жену недавно напали, и я понял, что должен что-то предпринять. Прочел о вашей организации и подумал, что могу предложить свою помощь». «Как она?» — сочувственно поинтересовался Феликс. «В норме. Она пострадала не так сильно, как могла бы. Рад это слышать. А вы сами как?» Что вы имеете в виду? Обычно всё внимание уделяется жертве, но для её близких произошедшее также является травмирующим опытом. Мужчина напротив Феликса отвидно обдумывал услышанное, словно для него это было новостью. Феликс подался вперёд. Было что-то в Закарии, что Феликсу на уровне подсознания нравилось. Хороший человек. Чувствительный Феликс знал, что до сих пор есть мужчины, которые не любят говорить о своих чувствах. Он и сам был из их числа. Но Закария поднял на Феликса благодарный взгляд. Спасибо. Всё хорошо. Я ничего не могу поделать с тем, что уже случилось. Единственное, чем я могу быть полезен сейчас это быть здесь ради неё и ради остальных. Они ещё побеседовали, но если в полицейском регистре он не значится, и Реми не найдёт ничего подозрительного на этого человека, можно будет считать, что Феликс только что заполучил нового работника. Бон-бом-бом. Опечаленные, они все группы покидали здание полиции. Несмотря на то, что все работали на совесть, несмотря на две рабочие версии проверены в течение дня, Они вынуждены были признать, что совсем не продвинулись вперёд. ДНК Дона Тильмана не совпала с образцами спермы преступника, взятыми у жертв, что, в общем-то, не для кого не стало сюрпризом. Себастьян не к месту пробурчал что-то типа: "Ну что я говорил, когда Урсула ознакомила группу с результатами проведённых экспертиз, и настроение у всех испортилось ещё сильнее". Когда они обсуждали Тильмана, Карлос вдруг понял, что никто не удосужился выяснить размер его обуви. Позвонив ему, Карлос в присущем уверенном дипломатическом стиле убедил Тильмана предоставить им нужные сведения. Оказалось, что Тильман носит сорок пятый размер, иногда сорок шестой. Отпечатки спортивных туфель, найденные на местах преступлений, соответствовали размеру сорок два с половиной. Имя Тильмана все еще фигурировало в расследовании, но из числа подозреваемых он был исключен. По крайней мере, до тех пор, пока полиция не получит новых или иных доказательств его причастности к преступлениям. Первая ниточка не привела их никуда. Билли оборвал вторую, ту, которая вела к клиенту Стеллы Симмонсон. Он вкратце описал свой визит к ней, совсем коротко о здании, ни слова о комнате Стеллы, лишь пересказ переписки с клиентом, который Билли смог извлечь из ее компьютера, все четко и ясно. Вильман хотел бы встретиться, когда она сможет, обговорили время, распрощались. Человек, покупавший ее услуги, называл себя Вильман. В Упселе проживали пять Вильманов, но их фамилия начиналась с буквы «Дубль В», а не «В». Оплату наличными, как ему уже было известно, так что никакие переводы отследить не удастся. Связь по одноразовому номеру, который теперь также невозможно отследить. Что касается камер видеонаблюдения, их Билли тоже проверил. Ближайшая из них располагалась на шоссе 272, которая начиналась в Упсале и вела в Бэльнес. Большую часть суток движение было плотным, и даже если бы полиции был известен точный временной промежуток, когда Вильман был у стеллы, не было уверенности в том, что он проезжал мимо камер. существовало как минимум два других подъезда к интересующей их промзоне, и ни один из них не был оборудован камерами. Так что в целом ничего. В завершение всего Анне Лившерну на стол и чернёу газету. Но у нас не так уж много информации, но и та, что есть, каким-то дьявольским образом просачивалась наружу. Себастьян хотел бы поинтересоваться, чего и нового она ожидала, но удержался. Судя по виду Анне Ли сейчас лучше было воздержаться от провокаций. К тому же она относилась к тем немногим, к кому Себастьян всё ещё положительно относился. Она недаря ему прозвище мешочник, продолжала она взвинченным тоном, не сводя взгляда с Торкеля. Так не должно было случиться. Я хотела остановить его прежде, чем он станет у Псаломаныным или или каким-нибудь ещё чёртовым Манным. Только поэтому вы здесь. Мы здесь всего 2 дня, отозвался Билли, разводя руками, словно желая спросить, что, собственно, она ожидала за столь короткий срок. До того, как мы приехали, вы работали над этим делом больше месяца. Вы созвали пресс-конференцию, раздули это всё, вынесли на всеобщее обозрение, вмешалась Урсула. А пресса никогда не удовлетворится теми крохами информации, которыми мы с ними делимся на конференциях. Торкель заметил, как ванья согласно кивнула, и на сердце у него потеплело. Возможно, в последнее время все они друг от друга отдалились, но в нужный момент они встанут горой друг за друга. За него. Все за исключением Себастьяна, конечно. «Нам не следовало распространять информацию о том, что он закрывает лица жертв», — бросила Анни Ли, все еще неотрывно глядя на Торкеля, — Значит, он был прав, констатировал Торкиль про себя. Она позволила ему развить тему БДСМ только чтобы потом было на кого пожаловаться. Торкиль ощутил растущее раздражение и глубоко вздохнул, чтобы как-то с ним справиться. Возможно, не следовало, согласился он. Он уже очень давно хотел уйти и не собирался извиняться. Но дело сделано, и контролировать прессу мы не можем. сказал он, пожимая плечами в надежде, что на этом разговор будет окончен. Мы не можем и водить дружбу с прессой. О'кей, теперь всё, с него достаточно. Хватит сидеть на скамье запасных, хватит быть козлом отпущения, которому открыто бросают вызов, желая сместить с должности. Он резко отодвинул стул, поднялся и повысил голос. Аксель Weber работает в Экспрессен, а это Торкель несколько раз скнул указательным пальцем в лежавшую перед ним на столе газету их конкуренты. «Я уже двадцать лет сотрудничаю с прессой и в состоянии решить, какую информацию можно раскрывать, а какую нет. Твои инсинуации мне порядком надоели». «Я не говорила, что это ты. Именно поэтому я употребил термин «инсинуации». В офисе повисла тишина. В этой тишине Торкель и они ли, оценивающие, глядели друг на друга, словно первый, кто скажет слово... «Проиграет». Остальные обменивались недоуменными взглядами. «Послушайте, не могли бы мы...» — начала была ванья, но Себастьян ее остановил. «Тш-ш! Мама с папой ругаются». Вне всяких сомнений сложившаяся ситуация его обеспокоила. Немногим удавалось настолько вывести Торкеля из себя, чтобы он стал открыто демонстрировать гнев или другие эмоции. Даже на Себастьяна Торкель крайне редко повышал голос «всё». А Себастьян мог очень впечатляюще играть на нервах. «На сегодня мы закончили», — констатировал Торкелли, тем самым распустил совещание. У Себастьяна сложилось впечатление, что отныне все должно измениться. Прежде чем все вышли из комнаты, Себастьян громко спросил, «Не желает ли кто-то составить ему компанию на ужин?» Билли и Торкель собирались прямиком в Стокгольм, Урсула не могла, Ванья, конечно, промолчала, но из подслушанного разговора между ней и Торкелем хотел бы Себастьян, чтобы это был разговор с ним. Себастьян знал, что сегодня ее последний вечер с Юнатаном, завтра утром он уезжает домой. Карлос сказал, что спешит домой к семье, и Себастьян не стал объяснять ему, что вопрос к нему вовсе не относился. Анни Ли вновь обосновалась в своем кабинете — чему-то Себастьян сомневался, что сегодня у неё будет настроение ужинать вместе с кем-то. Он и сам, если говорить откровенно, не был в восторге от подобной компании, по крайней мере, сегодня. Он не стал пытаться её уговаривать. На мгновение Себастьян задумался, не поехать ли ему в столицу с Билли, перекусить вместе с ним прямо в дороге, расспросить, как у него дела. Ну, сейчас Билли выглядел намного лучше. Может быть, утром он просто не выспался, может быть, он действительно контролирует себя. Себастьян очень на это надеялся. У него просто не было сил в это встревать. К тому же, если он расскажет Торкелю, посыпятся уточняющие вопросы. Как давно он в курсе, почему ничего не говорил раньше, уверен ли он? Нет, 45-минутная поездка общества Билли его не привлекала. И в обществе Торкеля тоже. Да. Себастьян не сомневался, что тот попытается пробудить их спящую дружбу, попробует установить связь, будет задавать личные вопросы или ещё хуже станет рассказывать о своей новой счастливой жизни с этой скучной училкой. Опять-таки, какого чёрта он потерял с Тагольме? Один в своей чересчур большой квартире, где, как он был уверен, он больше никогда не будет счастлив. Работать над книгой. готовится к интервью с Ральфом Свенсеном. Я всё ж поехать туда, где никто его не станет искать, чтобы выспаться. Хмм, само по себе заманчиво. Но нет. Один за другим все разошлись, лишь Урсула осталась сидеть за компьютером, когда Себастьян тоже собрался на выход. Прогуляемся вместе до гостиницы, спросил Себастьян, натягивая пальто. Хмм, нет, ты иди, я ещё посижу. Подойду попозже. Кем собираешься заниматься, пролеба под Себастьян замяк в шестёх дырах. Если бы я хотела сообщить тебе эту информацию, я бы это сделала. А почему мне не все знать? То, что ничего, кроме цинизма и насмешек, я от тебя не жду. Я буду хорошим, обещаю. Урсула взглянула на него, обдумывая ответ. То, что обещания Себастьяна Бергмана выедены яйца, не стоит ей было хорошо известно. Но сегодня утром Урсула объяснила Себастьяну, какого поведения от него ожидает. Он должен взять себя в руки и не поддаваться своим порывам, которые на поверку всегда оказываются безнадежными. Вот и случай проверить его. Я кое с кем встречаюсь. Кое с кем? Да. С мужчиной? Да. М -м -м, кто же он? Это всё, что тебе нужно знать. Но под кое с кем ты подразумеваешь кое-кого для того, чтобы с ним переспать. Урсула смогла лишь покачать головой в ответ. Он так старался, но она понимала, что Себастьян попросту не может себя контролировать. Он не сознаёт, что обычным людям подобные комментарии кажутся вульгарным и бесчувственным, и для Себастьяна единственной причиной для встреч с представителями противоположного пола, в принципе, является да. секс. «Пока, Себастьян», — сказала Урсула и снова перевела взгляд на экран, давая этим понять, что разговор окончен. «Будь осторожна. Снаружи бродит, по крайней мере, один психопат». С этими словами Себастьян закрыл за собой дверь. Но Урсула не знала, как воспринимать сказанное им. Это могло быть выражением чистой заботы, но с тем же успехом могло оказаться попыткой внушить Урсуле ненужные подозрения по отношению к тому, с кем она собиралась встретиться». и тем самым саботировать их свидание. Чем бы это ни было, со стороны Себастьяна, такие мысли посещали Урсулу и ранее. Не конкретно о ней и Петерсе, Урсула была в состоянии о себе позаботиться. А Белли и Никко. Его полное имя было Николас Линтон. Когда Урсула позвонила дочери, чтобы поблагодарить за вчерашний вечер, но она выразила свое неравнодушие Вы сказала заинтересованность и по зай случаем всё выяснила. Урсула размышляла над тем, следует ли ей навести справки о бойфренде дочери, просто чтобы быть спокойной на их счёт, чтобы знать, что он не какой-нибудь Тильман. Таких Тильманов вокруг полно. Ради Беллы ей вовсе не нужно об этом знать. А если Урсула раскопает что-то, что делать тогда? Как рассказать Бэлли, чтобы она не догадалась, чем занималась её мать? Для их хрупких отношений это будет равносильно смертному приговору. Рсули необходимо было наглядно продемонстрировать, что она беспокоится о дочери. Но ну, способ она выбрала неверный. Доверительные отношения так не строятся. Хоть её мысль был прерван звуковым сигналом с компьютера, она открыла окошко чата, куда уже заранее успела ввести свой пароль. Ты любишь тайскую кухню?